Глава 150. Иудейская философия. «Я» — это не конкретная точка, не узел в пространстве. Для всех людей это «я» разное. Даже для одного и того же человека оно не одинаково на разных стадиях его развития. На первых этапах жизни существование «я» сведено практически до уровня телесной жизни — причем более высокие уровни разума и духа почти не проявляются, кроме как бессознательно. По мере своего роста каждое человеческое существо, в той мере, в какой оно на это способно, все яснее осознает трансцендентную сущность своей души. Это восхождение заключается в постепенном подъеме по лестнице духовной жизни. Мы переходим от животной души в ту жизненную область, где все уже находится в нас самих. Один штейнзальц Роза о тринадцати лепестках. Кабала иудаизма. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».